Перун двигался навстречу преследователям, которые не ожидали такого изменения в поведении. Корабль ощетинился оружием и мерцанием щитов. Он шел на врага. Воин креп Старость отступила, в его руках теперь новый меч и такой же новый щит. Теперь он жаждет это использовать. Время беспощадно, но иногда оно может дать второй шанс. «Перун, корабль» который должен был остаться в прошлом, но, как и подобает старому вояке, он не готов смириться с такой судьбой. В этот раз он покажет всю свою силу. Первые вспышки щита стали началом космической битвы за колыбель. Как бы пафосно это ни звучало.